Глава четвертая. Девять суток полета закончились как-то быстро. Можно даже сказать, внезапно. А все потому, что как Виктор, так и вся его команда были всемерно заняты весьма напряженной работой. Малыш перестраивался, все дальше и дальше отдаляясь от того образа дирижабля-переростка. Его обводы приобретали хищные агрессивные черты. Геометрия становилась более утилитарной, практичной и логичной, а внутренние помещения обрастали облицовкой из костяных плит. И все на глазах сопровождающегося ордера арахнидов. Ради этой цели с десять 10 загружалось изрядное количество всевозможного корма. То сотни тонн костей со скотобоем для расщепления и переработки, то хитин или еще какое-нибудь сырье, требующееся молодому и растущему организму псевдоживого космического корабля. Владение империей также охотно делились всем необходимым через контрабандистов. Жизнь кипела, едва оставляя время на отдых. Но вот, наконец, ордер добрался до довольно странной планеты. На вид она была вроде бы красивая и весьма зеленая, Однако это и настораживало. Как-то в голову не лезло, что руководство арахнидов может сидеть на такой симпатичной планете. Подсознательно ожидалось что-то жуткое и кошмарное. Пришли координаты, на которые нужно спустить бот. С Виктором, разумеется. Рисковать всеми Архонт не решился. Поэтому кроме пилота в легком боте к поверхности планеты отправился он сам, А также Кхетгруд и Ириторий Михаил. Этакий подчетный экскорд. Очень хотелось взять с собой дочку и Аларису, но ими в сложившейся обстановке он рисковать не имел права, хотя они и просились. Час полета с изрядно пологой траекторией посадка весьма изящного вида площадка, окруженная мраморными перилами, аккуратно подстриженными кустарниками и прочими декорациями. Она больше напоминала вертолетную площадку, чем зону парковки малых космических ботов с вертикальной посадкой. Да и вообще обстановка вокруг выглядела пугающей. Нет, ничего явно страшного не было. Просто Виктор на всякий случай перепроверил координаты. А то, мало ли, на Землю попал. Очень уж ей тут пахло. У выхода с посадочной зоны не было никакой тропы вооруженных и крайне опасных созданий. Отнюдь. Там просто стоял чебурашка во фраке. «Вас ожидают», — наконец произнес он, видя полное недоумение на лице Виктора. «Следуйте за мной». Архонт, будучи натурально раздавленным увиденным, безропотно пошел за этим экзотическим дворецким. Ну, или кем он там является?» Пять минут спокойного шага, и вот они уже вышли на полянку, от вида которой Виктор почувствовал себя персонажем аниме. Глаза как блюдца, челюсть на груди. Мягкий пасторальный пейзаж с березками да елочками, ромашками да лопухами обрамлял тихий ужас любителя пафоса фантастики. По левую руку два имперских штурмовика мерно пилили огромное бревно самой обыкновенной двуручной пилой без спешки. А третий деловито колол получавшиеся чурбаны и складывал их в поленницу под навес. По правую руку преснопамятный гном Бален с очень серьезным видом жарил шашлык, заткнув свою пышную бороду за пояс. Во избежание, так сказать. Причем запах был просто потрясающий, сразу видно, старый гном знал, что делает. По центру же этой картины маслом, возвышалась внушительных размеров избушка на курьих ножках. Этакий мутант-переросток в три этажа с мансардой, на крыльце которого сидела с задумчивым видом лично королева клинков, дочистила картошку, кидая грубо обструганные огрызки сего корнеплода в эмалированную кастрюлю. Ее образ дополняли валенки с ромашками на голенищах, засаленный фартук неопределенного цвета и платок кое-как стягивавший непослушные членистоногие дреды. Виктор завис. Конкретно. Минут пять так и простоял, пока дворецкий не кашлянул, привлекая внимание своей хозяйки. Королева клинков подняла взгляд на гостей. Характерно так усмехнулась. Отшвырнула картошку вместе с ножом в тазик с очистками. И, вытерев руки о фартук, неторопливо встала, расправляя свои костистые крылья так, словно они затекли. «Баба Сара!» — нервно воскликнул Виктор. «Я не узнаю тебя в гриме!»